«Если есть вопросы, задавайте, потом будет поздно», — посоветовал Тремерн. «У вас есть карта?» — спросил я. «Хочу знать, что нас ждет за воротами». Тремерн протянул руку и включил голопроектор. Над столом появилась трехмерная топокарта. «Как видите, мы на материке внушительных размеров. На планете есть и другие континенты, некоторые из них обитаемы, но с нашим не имеют никакой связи. Похищенная вещь должна находиться где-то здесь. «Это и вправду многое упрощает», — подумал я. «Надо обыскать всего один материк, к тому же у нас почти три недели». Я сумел оттеснить депрессию, которая пробивалась на подмогу угнетенности и подавленности. «Вы имеете представление, что тут и как?» «Да, и весьма неплохое. Везде, где только можно, подсовываем жучков, широко применяем летающие глаза». Он показал на равнину в центре материка. Это Пентагон. Рядом жлобисты. Фундаменталистов можно встретить где угодно, в зависимости от погоды. Тут почти весь год субтропический климат, но очень неравномерное выпадение осадков. Они пасут баракос. Это жвачные порнокопытные, помесь барана и козы. Очень неприхотливы. Теперь взглянем на предгорье. Здесь находится то, что почти без натяжки можно назвать цивилизацией. Сельскохозяйственная община с легкой промышленностью, которая издали, но только издали, выглядит вполне прилично. Вот этот городок, окруженный хуторами, столица. Горожане выплавляют серебро и чеканят монету под названием фетха. Другой валюты на материке не существует. Фетхами можно расплачиваться в любом краю. Он достал из выдвижного ящика увесистый мешочек. Как вы догадываетесь, подделывать их несложно, впрочем, наше серебро намного чище туземного. Это вам. Советую поделить и хорошенько спрятать. За одну такую монетку местные супчики с радостью перережут вам глотку. Народ, который добывает серебро, прозвал свою столицу раем. Вряд ли можно было подобрать менее подходящее название. Держитесь подальше от этой публики, если сумеете. Хорошо, намотаю на ус. «А карту, если не возражаете, введу в память компьютера. Вот этого». Я взял большим и указательным пальцами маленький череп, висевший у меня на шее. Когда я его сдавил, глазницы засветились зеленым, а в воздухе замерцал голографический дисплей. Я скопировал карту, подумал над предупреждением Тремерна и впервые осознал, в какое болото нас засасывает. Возник еще один вопрос. Значит, население этой планеты — психи и выродки всех мастей. Сосланные за разные преступления, родившиеся здесь, вырастают им под стать. И вы не питаете к ним сочувствия? К людям, обреченным тонуть в этой плевательнице размером с планету, лишь потому что их угораздило тут родиться? Конечно, я им сочувствую и рад видеть, что ты тоже. До происшествия с археологами я вообще не знал об этой планете. Выручил ученых и решил осмотреться. Вот почему сейчас я возглавляю комиссию, которая постарается свернуть нашу деятельность на Лая Кукае. Слишком уж долго идиоты-политики закрывали на это глаза. Я согласился работать с тобой, чтобы лично разобраться в обстановке. И когда ты выполнишь задание, мне очень пригодится подробный доклад, чтобы сделать планету-тюрьму достоянием истории. — Капитан, если это всерьез, я на вашей стороне. Но если вы мне лапшу на уши вешаете, чтобы я получше сделал дело, слово офицера... Мне очень хотелось верить ему. — У меня вопрос, — подал голос Флойд. — Если, к примеру, нам помощь понадобится или еще что-нибудь, мы что, свяжемся с капитаном? «Вы, нет, я, да». Я постучал пальцем по нижней челюсти. «Микрорация. Такая маленькая, что для ее питания достаточно кислородных ионов в крови. Но достаточно мощная, чтобы ее улавливали приемники Пентагона. Даже если бандиты обдерут нас как липку, челюсть останется при мне. Поэтому настоятельно рекомендую не отходить от меня далеко. Я буду регулярно выходить на связь с Треморном, докладывать и получать советы». «Физические контакты исключены, не то мигом рассыплется наша легенда. Если ему придется выдергивать нас раньше времени, это будет означать провал. Вот так-то, мальчики и девочки. Давайте будем крепкими и самодостаточными. Нас ждут человеческие джунгли». «Отрадясь, не слышал столь правильных слов», — хмуро заметил Треморн. «Если больше нет вопросов, можете надевать наручники и идти». «Да, черт побери!» — воскликнул Стинго, с трудом поднимаясь на ноги. «Пора заняться делом!» Рюкзаки ждали нас возле громоздких, щедро увешанных запорами ворот. Там же валялись четыре небольших пластиковых пакета, очевидно, с водой и сухпайками. В каждом наличествовала ознакомительная брошюра. Заградотряд с парализаторами и с винобразиями иглами нетерпеливо топтался на месте и недовольно глядел, как с нас снимают наручники. «Вперед!» — скомандовал старшина, указывая на шлюз. «Ворота двойные. Прежде чем закроются наружные, внутренние будут заперты и задраены. У вас только один путь туда. Впрочем, если жить надоело, можете остаться в тамбуре. И через пять минут наружные ворота закроются, и вон из тех клапанов в потолке пойдет нервный газ». «Я вам не верю», — векнул я. Он улыбнулся не слишком тепло. Провеет легче легкого. Поторчи там пять минут. Я занес кулак, и старшина торопливо отскочил. С винобразией иглы угрожающе нацелились в мою сторону. Ну уж нет. Я поднял палец в древнем, как само время межгалактическом жесте, повернулся и вышел следом за моими товарищами. Сзади приглушенно лязгнуло, скрежетнули засовы. Впереди лежало будущее» со всеми своими сюрпризами. Шатаясь от слабости, мы помогли друг другу взгромоздить рюкзаки на спины, снова заскрежетало и залязгало, раздался гул моторов, начали отворяться наружные ворота. Сами того не замечая, мы встали плечом к плечу и повернулись лицом к неизвестности.